Глава 11. 7 ноября 1941 года. Красная площадь, Москва. Несмотря на сильную облачность и легких снег, мое настроение было хорошим. а Сам я совершенно неожиданно для себя в данный момент стоял на трибуне Мавзолея, в свите товарища Сталина. Вчера вечером меня удивили, сильно удивили, причем два раза. Первый раз, когда во второй половине дня фон Клюге решил сдаться. Это очень сильно меня поразило, так как было совершенно не похоже на немцев. Даже в окружении они не спешили сдаваться и воевали на совесть, а тут прошло всего каких-то несколько дней, а они уже сдаются. Да в том же Сталинграде они стояли до последнего, а тут как в сказке, не успели их окружить, как они уже лапки кверху подняли. Ну а второй раз меня удивили, когда после немедленного доклада наверх о сдаче немцев меня срочно вызвали в Москву. Летел я туда не один, вместе со мной затребовали наиболее отличившихся бойцов и командиров. Учитывая жуткий цейтнот, я захватил с собой первых попавшихся, но не штабных, а из боевого состава. Пришлось задействовать еще четыре транспортных самолета для этого, ну и, разумеется, пленных немцев из штаба фон Клюге. Это еще с полсотни рыл и, следовательно, три дополнительных транспортника. Главным отличием этого парада было то, что в его завершении по Красной площади под конвоем провели с полтора десятка немецких генералов во главе с генерал-фельдмаршалом фон Клюге и три десятка высокопоставленных немецких офицеров. Это имело огромный психологический и пропагандистский эффект, показав всей стране, что наша армия хоть и отступает, но достаточно сильна и может бить противника. В числе прошедших по Красной площади были и те бойцы и командиры, которых я привез с собой. После парада я имел разговор с фон Клюге, до этого просто не было времени. А меня мучил главный вопрос, почему немцы так легко нам сдались. Почти два часа я через переводчика общался с немецким командующим, и через день это мне очень пригодилось. 9 ноября 1941 года. Кремль, Москва. Я думал, что после парада отправлюсь назад войска, но приказом сверху мне велели пока оставаться в столице. А я что, я ничего, я был только рад такому распоряжению. Сейчас, после такого сокрушительного разгрома, немцы на время притихнут, а мои заместители вполне смогут командовать, пока меня не будет на месте. Лишнее свободное время я с большим удовольствием проведу с семьей, так как никто не знает своей судьбы. Не зря в одном классическом произведении сказано, что беда не в том, что люди смертны, а в том, что они внезапно смертны. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Да, я не на передовой, но это отнюдь не означает, что мне абсолютно ничего не грозит О случайной бомбежки вражеских диверсантов и банальных недоброжелателей. Никто не застрахован. Может, вы спросите, при чем тут недоброжелатели? Так от доносов народу у нас пострадало немерено. Сколько судеб было искалечено или погублено из-за человеческой жадности и зависти, когда из-за корыстных побуждений писали доносы на друзей, соседей, сослуживцев за лишнюю комнату или должность. Вот и тут, хоть вроде я... Приближен к Сталину, но полной неприкосновенности это мне не дает. Взять хотя бы Власика, человека, который более двух десятков лет и веры и правды служил вождю, но был смещен со своей должности в 1952 году и арестован. А Ведь останься он на своем месте, скорее всего, Сталин прожил бы дольше. Власик был очень близок к Сталину, но это не защитило его от ареста. Так что считать себя неприкосновенным было нельзя. Семья очень обрадовалась моей задержке в Москве, а 9 ноября в Кремле совершенно неожиданно для меня состоялось мое награждение. Разумеется, кроме меня были и другие, но причина моей задержки была именно в этом. Меня наградили золотой звездой Героя Советского Союза и Орденом Ленина, причем награждал сам Сталин А после небольшого торжественного фуршета состоялось небольшое совещание у Сталина. В кабинете присутствовали Ворошилов, Будённый, Шапошников, Конев, Василевский, Мехлис и Берия. «Садитесь, товарищ Павлов. Еще раз поздравляю вас с высокой правительственной наградой. А позвали мы вас вот по какому поводу. Тут у нас всех есть к вам вопрос. Почему немцы сдались так легко?» «Спасибо, товарищ Сталин. А по поводу сдачи немцев, то, честно говоря, пока я после парада не поговорил с фон Клюге, тоже ломал себе голову, почему немцы так легко сдались. Дело в том, что на них это не похоже, а тут такой сюрприз». «И что вам сказал фон Клюге, товарищ Павлов?» «Оказывается, немцев погубила их скорость. Они так спешили подальше прорваться вглубь наших позиций» что сначала вперед по пробитому ими коридору шли только войска. Разумеется, вместе с ними были колонны снабжения, но небольшие. Планировалось, что боеприпасы и топливо будут бесперебойно поставляться по пробитому коридору. А мы взяли и через день этот коридор захлопнули. Те запасы боеприпасов и продовольствия, которые были в войсках, израсходовались очень быстро. Два дня интенсивных боев и в войсках почти не осталось боеприпасов. А кроме того, еще проблемы с продовольствием, и это на фоне наступивших морозов. А мы ведь при подготовке этой операции эвакуировали практически все гражданское население в зоне предполагаемого прорыва, а также все продовольствие, так что добыть провиант на месте немцы не смогли. Все эти причины и заставили фон Клюге сдаться, в противном случае максимум через неделю Почти вся его армия просто замерзла бы в полном составе. Мне тут докладывали, что у вас был очень большой расход боеприпасов. Совершенно верно, товарищ Сталин. Для страны дешевле потратиться на лишний снаряд, чем терять понапрасну своих граждан. А Если перейти на сухой язык математики, то вырасти с детского возраста и затем обучить бойца выйдет нам намного дороже, чем произвести несколько лишних снарядов. Это похвально, что вы бережете своих людей и стараетесь обойтись малой кровью. К сожалению, не все командиры это понимают. Как вы думаете, товарищ Павлов, чего теперь нам следует ждать от немцев? В этом году, думаю, уже ничего. Гитлер ведь рассчитывал разгромить нас до наступления морозов и потом зимовать на теплых квартирах в наших городах, но мы сорвали ему все планы. Сейчас противник просто не готов воевать в зимних условиях, у его солдат нет теплого обмундирования, а техника не рассчитана на наши морозы. Сейчас им надо или не выключать двигатели машин и танков всю ночь, или поддерживать под ними огонь, чтобы они не замерзли. Нет, в этом году немцы ничего делать больше не будут, а в следующем году возобновят попытки прорыва наших укреплений. Причем В каком именно направлении, не знаю. Попытаются или дальше прорвать фронт у меня, чтобы все же попробовать захватить Москву, или ударить на юге для того, чтобы как минимум отрезать нас от нефти, а как максимум самим захватить наши нефтеносные районы. А что, по вашему мнению, следует делать нам? Товарищ Сталин, я, конечно, понимаю, что хочется побыстрее вышвырнуть со своей территории эту коричневую мразь, Но, к сожалению, мы пока не готовы к этому. Прежде нам необходимо закончить перевооружение армии, а также поднять тактический уровень наших командиров, пока немцы в этом на голову превосходят наших командиров. Опытных и умелых командиров у нас не хватает, они проявятся только в ходе войны, собственной кровью, и потом они заработают этот опыт. «По моему мнению, нам следует в следующем году перевооружать и учить армию, заодно выбивая у противника технику и опытных солдат. Нам необходима активная оборона. Так мы и противнику нанесем максимальный урон и войска обучим». «Спасибо, товарищ Павлов. Мы поняли ваше мнение. Можете идти. И желаю вам и дальше воевать так хорошо, как вы воевали до этого». Надеюсь, это у вас не последняя звезда героя?» Павлов ушел, а Сталин спросил, «И что вы думаете по этому поводу, товарищи?» «А «Я вам говорил, товарищ Сталин, что есть в Павлове что-то эткое. Ну как это, не стремиться побыстрее вышвырнуть противника со своей территории?» Мехлис, решив, что ему выпал хороший случай утопить Павлова, постарался его не упустить. «А ты что думаешь, Клим?» «Не знаю, Копа. С одной стороны, конечно, хочется скорее освободить наши земли, а с другой...» «Павлов прав. Перевооружение армии еще не закончено. Для этого требуется минимум год, и мы действительно пока еще не совсем готовы. Так что я скорее склоняюсь к точке зрения Павлова». «А вы что скажете, Борис Михайлович?» Думаю, что генерал Павлов прав рано нам еще проводить большие операции. Хорошо, товарищи. Я подумаю над вашими словами. Оставшись один, Сталин задумчиво прохаживался по своему кабинету. Начавшаяся война шла не по тому сценарию, на который он рассчитывал. Никакой малой крови на чужой территории не получилось, причем даже с маленькой Финляндией пришлось основательно повозиться если бы не советы и инициативы того же павлова то потерь с нашей стороны было бы намного больше стараниями павлова страна и армия получили новые заводы и новую бронетехнику которая очень хорошо показывает себя во всех конфликтах да и сейчас павлов хоть и отступил но планомерно позволив перед этим эвакуировать составляемые территории многие заводы и населения а его операции Сначала окружение и уничтожение 46-го корпуса немцев, а сейчас вообще их 4 полевая армия в полном составе. Пока никто из других командующих не может похвастаться таким успехом. А Крым, ведь именно благодаря поднятой Павловым теме, удалось исправить ошибку командования в Крыму и избежать прорыва туда противника. Его заслуги за последние несколько лет велики, и пока он не ошибался в своих прогнозах и задумках, Павлов считает, что нам пока рано проводить масштабные наступательные операции. И главное, в трусости или предательстве после всего этого его не обвинишь. Так что же делать? Они смогли нанести немцам существенный урон, и не только в последней операции. И так Красная Армия ожесточенно сопротивляется и наносит противнику чувствительные удары. Как же хочется побыстрее освободить свои территории. Так и не придя к определенному мнению, Сталин решил пока отложить этот вопрос на потом. 13 ноября 1941 года. Рейхсканцелярия, Берлин. Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок чувствовал себя в данный момент как нашкодивший мальчишка перед строгим учителем. Он понуро стоял в кабинете фюрера и получал первостатейный разнос за гибель 4 полевой армии генерал-фельдмаршала фон Клюге и усиливавший его второй танковой группой генерала Гудериана. «Как вы могли такое допустить?» Я спрашиваю вас, фон Бок, как? Это уму непостижимо. Потерять целую армию с танковой группой, причем меньше, чем за неделю. Что там у вас происходит? Вы что, разучились воевать? Отвечайте. Мой фюрер, — начал фон Бок, — никто и предположить не мог, что русские смогут осуществить подобную операцию. А кто мог предположить? Кто? Сначала вы срываете все сроки Барбароссы а затем считанные дни теряете целые армии. И как мне после этого к вам относиться, как? Может, следует выгнать вас всех в зашей, а вместо вас назначить молодых генералов? Мы, фюрер, мы разрабатывали свои планы согласно донесениям разведки. Именно исходя из них, мы и высчитывали сроки наступления, направление ударов и необходимые для этого силы. Но если на месте мы обнаруживаем, что практически все данные, предоставленные нам разведкой, не верны, то как можно выдерживать сроки и выделять достаточное количество сил? Согласно донесениям Абвера, у русских старые танки с картонной броней, которую с легкостью пробьют любые наши орудия, что противотанковые, что полевые, что танковые, а на деле мы столкнулись с большим количеством новейших русских танков, которые наши орудия практически не повреждают. Даже на близкой дистанции не все орудия могут пробить броню русских танков. Единственное действенное средство – это зенитные 8,8-сантиметровые зенитки, которые, по крайней мере, со средней дистанции могут пробить их броню. Вся проблема в том, что этих зениток катастрофически не хватает. Тем более, что русские уже осознали их опасность для своих танков и стараются мгновенно уничтожить, а потому у нас очень большие потери среди них. Эти орудия делали для борьбы с самолетами, а потому они смонтированы на специальных лафетах для круговой стрельбы и вследствие этого очень высокие, так что представляют из себя отличную мишень. Далее, уже в первый день войны мы нанесли массированные удары по местам дислокации русских войск и авиации. Но когда вышли к этим местам, то обнаружили, что все наши удары ушли в пустоту, русских там просто не было. Но мало того, наша авиация при бомбардировке многих объектов попала в ловушки, хорошо замаскированные зенитные позиции. Кроме того, русские истребители, которые по всем нашим расчетам в данный момент должны были находиться на своих аэродромах, были в небе, а на земле стояли старые неисправные самолеты русских или их деревянные макеты русские прекрасно знали о нашем нападении и своевременно подготовились к нему. Мало того, они еще и обстреляли наши части, которые готовились к атаке. В первые же часы войны мы понесли неоправданно большие потери, причем без всякой пользы. Что касается гибели 4-й полевой армии фон Клюге, фон Кабер заверил нас, что все русские мехкорпуса находятся на своих местах, а именно — расредоточены вдоль всей линии фронта для парирования угроз прорыва обороны. У русских не было много сил, почти все они были относительно равномерно распределены вдоль всей линии фронта. Именно на это и был наш расчет. Мы относительно легко прорвали русскую оборону и даже расширили прорыв на полтора десятка километров. Именно тогда армия фон Клюге и рванула вперед, желая немедленно захватить Смоленск. Он сходу захватил Оршу и двинулся дальше. Уже к вечеру следующего дня, выйдя к Смоленску, он внезапно обнаруживает сильную русскую оборону с одним из мехкорпусов в полном составе. Параллельно с этим два других русских мехкорпуса одновременным ударом ликвидируют коридор, пробитый нашими войсками, и армия фон Клюги оказывается в мешке. Один русский мехкорпус становится в оборону, а второй, уничтожая по пути нашей части, двигается к Смоленску. Фон Клюге оказывается между двумя русскими мехкорпусами, вооруженными новейшими танками и огромным количеством разнообразной легкой бронетехники. А кроме того, как выяснилось позже, помимо этих двух мехкорпусов, у русских было еще десять свежих и полнокровных пехотных дивизий, причем тоже имевших бронетехнику. Все это оказалось гигантской ловушкой, которую наша доблестная разведка благополучно проспала. У Фанклюге за несколько дней интенсивных боев закончились почти все боеприпасы и продовольствия, вдобавок еще этот ужасный русский холод. Мы попытались организовать авиамост для поставок боеприпасов и продовольствия, но русские истребители сорвали его. Немного успокоившийся Гитлер несколько минут обдумывал услышанное. Он и так уже был проинформирован о новых танках русских, которые неимоверно сложно подбить, но вот о том, что первый удар его армии ушел в пустоту, не знал. Наконец он произнес. «Фон Бок, у вас есть какие-нибудь мысли о борьбе с новыми русскими танками?» «Да, мой фюрер, есть. Незадолго до этой ужасной катастрофы». У меня был разговор с генералом Гудерианом. Он приезжал в мой штаб как раз сразу после гибели 46-го корпуса. Он также жаловался на новые русские танки, заявив, что нам срочно необходимы новые тяжелые танки для борьбы с русскими. Новые танки будут не раньше конца следующего лета. Работы по их созданию идут полным ходом. Этого будет мало. Гудериан предложил модернизировать наши уже существующие танки, поставить на них длинноствольные орудия для повышения бронепробиваемости и нарастить броню. Кроме того, тоже сделайте с артиллерии новые длинноствольные противотанковые орудия калибра 5, 7,5 и 8,8 см. Особенно 8,8 см для борьбы с тяжелыми танками русских. Пока у нас не будет действенных средств для борьбы с новыми русскими танками, Ни о каком успешном продвижении вперед не может идти речи. Хорошо, фонбок, я распоряжусь о немедленном начале работ по новым противотанковым орудиям. Примечание. Лично, на мой взгляд, немцы совершили большую ошибку, когда вместо своего достаточно хорошего среднего танка Т-4 начали производить «Тигры» и «Пантеры». Они спорю, эти танки, несмотря на свою незавершенность и массу недостатков, были очень грозным оружием, тем более в опытных руках, но лично я считаю, что более рационально было сосредоточиться на производстве танков Т4Ф2 и Т4Х. Чем был хорош наш Т-34 именно совокупностью соотношения. Цена, технологичность производства и средние качества, проходимость, бронезащищенность и мощность орудия. Именно это позволило нам даже с учетом того, что Харьковские и Сталинградские заводы были выведены из строя, произвести в общей сложности с 1940 года и до конца войны более 35 тысяч танков. Для сравнения, немцы за годы войны выпустили Т4, 8573 танка, Т5 Пантера, 6003 танка и Т6 Тигр, 1349 танков. Причем и Пантеры и «Тигр» были гораздо дороже Т-4, а также намного более трудоемки в производстве. А теперь давайте сравним модернизированный немецкий Т-4 и наш Т-34. Уже со второй половины 1942 года производится модификация F-2 с лобовой броней в 50 мм и орудием с длиной ствола в 43 калибра что вполне соответствует орудию Т-34 в 41,5 калибра, а с 1943 года уже выходит Т-4 модификации H. Здесь уже лобовая броня в 80 мм и орудие длиной в 48 калибров. То есть модернизированный Т-4 по своим боевым качествам ничуть не уступает нашему Т-34. Даже когда вместо Т-34-76 пошли Т-34-85, положение не особо изменилось. Намного хуже было бы появиться на поле боя гораздо больше Т-4H и противотанковых самоходок «Штук» с орудием в 88 мм. Более дешевые и технологичные они могли усилить немецкие войска, за счет большего количества предостаточно хороших технических данных. Но это сугубо мое личное мнение. Конец примечания. 11 ноября 1941 года. Западный фронт. Вот и все. Я снова на фронте. Как и предполагал, ничего существенного за время моего отсутствия не произошло. Немцы все еще приходят в себя после своего грандиозного провала, а потому можно сказать, что на фронте тише и Божья благодать. Конечно же, постреливают, но без фанатизма. Вот так прошло три недели, а потом произошел просто вопиющий случай, который вывел меня из себя. «Товарищ майор, товарищ майор! Тимохин, ты что так раскричался? Там, там! а Да что там, говори нормально!» Товарищ майор, там немцы в наступление пошли. И что, в первый раз, что ли? Подпустите их поближе и ударьте из всех стволов, всего и делов. Да и не можем мы, товарищ майор. Что значит не можем? У вас что, патроны со снарядами закончились? Или вы все свое оружие пролюбили? Там немцы перед собой мирное население гонят бабы с детишками до да старики. Как по ним стрелять? «Да твою же в бога душу!» Командир батальона майор Дубовицкий опрометью бросился на свой НП, который, к счастью, находился недалеко. Уже через пять минут он, приникнув к стереотрубе, трофейный, между прочим, ругаясь в голос, как пьяный сапожник, смотрел на то, как к позициям его батальона приближаются люди. Впереди шли гражданские, все, как и сказал посыльный, а за ними были густые цепи немецкой пехоты, коробки бронетранспортеров и десятка танков. В такой обстановке он просто не мог открыть огонь, ведь там были свои, причем не просто пленные, а женщины и дети. Так что же ему сейчас сделать в такой обстановке? «Георгий, давай по ним и своих минометов ударю». Это был его приятель, командир минометной роты капитан Погодин. «Гриша, ты в своем уме? Ты же гражданских при этом положишь!» «Не боись, Жора, минометы от тебе не пушки, я аккурат позади наш ударю. А это падали их своими телами от осколков защитит, другого выхода у нас просто нет». «Хорошо, действуй, Гриша». Капитан Погодин схватил трубку телефона, вызвал свою роту. «Твердохлебов, срочной всей роты беглый огонь!» Погодин продиктовал данные наведения, причем он решил начать огонь с самого края, чтобы полностью исключить любое случайное попадание в своих и затем медленно приближать огонь своих минометов к гражданским. Через минуту ухнули минометы, и Рой, 82 миллиметровых мин, устремился к противнику. Его рота имела 12 минометов БМ-37, у каждого скорострельность до 30 выстрелов в минуту. Спустя уже пару минут Погодин отдал приказ на прекращение огня. За это время его рота выпустила по противнику порядка полутысячи мин, и на поле стояли и горели бронетранспортеры и танки, а также лежали изломанными куклами тела немецких пехотинцев. С бронетранспортерами было понятно, они не имели крыши, если в них попадала мина, то в большинстве случаев прямо в открытый кузов. Но и танкам было не намного легче. Броня сверху небольшая, а танки все легкие, и при попадании в него мины, которая весила более трех килограммов, приходилось нелегко. Народ уже при первых звуках разрывов мин попадал на снег, И этим немедленно воспользовались артиллеристы противотанковой батареи, которые в свою очередь тоже немедленно открыли огонь по танкам противника. Но ну и пулеметчики внесли свою долю во всеобщее веселье, а разъяренный майор Дубовицкий приказал всему батальону при поддержке трех десятков бронетранспортеров с пулеметами контратаковать противника. Примкнув штыки к своим СКС. Бойцы бросились в атаку. Из-за того, что противник успел уже близко подойти к позициям батальона, бежать пришлось недалеко, всего полторы сотни метров. А потом осатаневшие бойцы принялись орудовать штыками, не щадя никого. Местами они использовали и лопатки, которыми можно было рубить, и которые наносили более страшные раны немцам. В ярости они не обращали внимания на пытавшихся сдаться в плен и убивали всех подряд, добивая подранков. Из всех немцев в живых остался один гауптман для допроса. Его с трудом отбил у своих бойцов сам Дубовицкий. Увидев, что атака не удалась, немцы открыли артиллерийский и пулеметный огонь, но тут подключилась и наша артиллерия. Информация об этой атаке уже успела уйти наверх, И кроме тяжелой артиллерии, которая принялась давить немецкие орудия, по переднему краю противника нанес удар и дивизион смерчей, после чего весь немецкий передний край заволокло дымом и снежной взвесью. Быстро подняв гражданских, Дубовицкий бегом погнал их к своим окопам. Оттуда тех уже в сопровождении охраны отправили в тыл. Там выяснят, откуда они и потом отправят дальше а немецкого Гауптона допросить не успели. Пока возились гражданскими, из штаба дивизии прибыл особист с охраной и забрал пленного. Впрочем, в штабе дивизии немец тоже не задержался. Его сразу отправили в штаб фронта, и уже там допросили по полной программе, после чего расстреляли. «Я не собирался прощать подобные выходки. Противник должен знать, что за свои преступления он ответит» а в данном конкретном случае все причастные к подобному должны быть уничтожены. Немецкий батальон, пошедший в атаку под прикрытием мирных жителей, был уничтожен в полном составе. От пленного немецкого офицера, командира роты, мы узнали, почему приказу это было сделано. Командир полка полковник Хоффман приказал собрать всех оставшихся по тем или иным причинам мирных жителей, и использовать их в виде живого щита. Вызвав к себе начальника разведки, приказал ему в течение трех дней доставить к себе немецкого полковника Хоффмана. «Ничего, я уже отучил немцев бомбить наши госпиталя и медсанбаты и охотиться на гражданское население». По моему приказу сбитых немецких лётчиков, кто обстреливал колонны беженцев, вешали с табличкой «Военный преступник». Немцы очень быстро узнали, за что вешали их пилотов, и совсем скоро обстрел беженцев прекратился. Слишком много своих повешенных летчиков обнаруживали продвигавшиеся вперед немецкие части. Точно так же было и с обстрелами и бомбежками наших санбатов и госпиталей. В ответ, по моему приказу, копец Примечание. Копец Иван Иванович, генерал-майор авиации, командующий ВВС Западного фронта, в реальной истории застрелился вечером 22 июня 1941 года, после того, как осознал количество потерь в нашей авиации. Конец примечания. Велел своим орлам бомбить немецкие госпиталя и санитарные эшелоны, причем вместе с обычными бомбами, были и листовки где подробно объяснялось, за что мы бомбим немецкие госпиталя и санитарные эшелоны. Понадобился всего месяц, чтобы немцы перестали бомбить наши госпиталя и медсанбаты, слишком большие потери среди своего медсостава заставили их отказаться от обстрелов и бомбежек наших госпиталей. Вот и сейчас я хотел на корню задавить все попытки немцев использовать наше мирное население в качестве живого счета. В три дня разведка не уложилась, но и я их не прессовал, понимал, что от моего начальственного ора мало что изменится, разве что ненужные потери среди разведки. Еще по прошлой жизни были моменты, когда начальство вместо того, чтобы дать людям нормально работать, давило на них личным присутствием и постоянными требованиями, и в итоге результат был намного хуже. Вот и тут я не хотел действовать людям на нервы. а Главное, они получили задание и работают по нему. И я не прогадал. Хоть и не через три дня, но через неделю ко мне доставили полковника Адольфа Хоффмана. Разведчики выкрали его из собственного дома, ну как собственного, из того дома, в котором он на данный момент жил. Это оказался типичный прусак, высокий и сухощавый, с надменным лицом. Вначале на допросе он еще пытался строить из себя сверхчеловека, и хотя у меня было дикое желание самолично набить ему морду, я сдержался. Вместо этого я устроил ему трибунал, на котором присутствовали наши корреспонденты, а кроме них оказался и один американский от газеты «Нью-Йорк Таймс», который прибыл ко мне на фронт накануне, чтобы осветить прошедшие события. Все же для стран, Антигитлеровской коалиции первый серьезный разгром немецких войск стал сенсацией номер один. И вот тут такая сенсационная тема, а я тоже рад, не все же одному противнику нас грязью поливать. Сейчас такое нам только на руку. Вот и допустил американского журналиста и к допросу, и к последующему трибуналу, да еще по моему приказу все это снимали кинодокументалисты. В итоге полковника Хоффмана повесили, причем прямо перед немцами, напротив той самой позиции, где по его приказу использовали наше мирное население в качестве живого щита. Немцы попытались в ответ обстрелять нас, но наша собственная артиллерия немедленно открыла ответный огонь на подавление. Весь процесс повешения сопровождало пояснение на немецком языке через громкоговорители, специально для немцев. Все это также снимали на кинокамеру, и уже буквально через пару дней появилось в наших кинотеатрах, а через три недели стали показывать и в Америке. Немцы попытались это представить как очередное зверство большевиков, но солдатский телеграф среди немцев быстро разнес по всем частям, что русские в ответ за использование своего населения в качестве живого щита выкрали и повесили полковника который приказал это сделать.